Глава вторая. Формы психосоматических расстройств опорно-двигательной системы. Глава вторая, часть первая. Самые распространенные жалобы при психосоматических расстройствах и их ментальные причины. На мой ортопедический прием регулярно приходят пациенты разного возраста, которые обращаются со следующими жалобами. Беспричинные, неопределенные, часто мучительные ощущения и боли костях, мышцах, позвоночнике и суставах различных частей тела. В мышцах как будто что-то тянет, давит, натягивает, деревенеет, зудит. Ощущение беспокойства, напряжения, скованности в суставах, ползание мурашек по телу, жжение, а не менее в ногах. Болит все тело. Боли перескакивают из одного места в другое. Постоянно забиты мышцы ног. Ноги тяжелые. Страшный хруст в суставах, такого никогда не было. Постоянные боли в пятках, никакое лечение не помогает. Зажимы в шее, голова стала плохо поворачиваться. Стало тяжело приседать, колени скованы. Постоянно болит поясница, а лечение не помогает. Кружится голова, но невропатологи ничего не находят. Болят кисти, рук. Постоянное напряжение в бедрах и голенях. Нет легкости при ходьбе. Постоянно болят стопы, а пациенту всего лишь 25 лет. Боль в теле может внезапно начаться и также внезапно закончиться. Общая неустойчивость. Болит между лопаток, но обследование никаких патологий не выявило. Постоянно ноют колени, лечение не помогает. Судороги в ногах, но обследование у сосудистого хирурга ничего не выявило. Ломит Кости. На первый взгляд все перечисленные жалобы могут быть при заболеваниях суставов, костей, позвоночника, мышц или сосудов, что и служит поводом для обращения за помощью к ортопеду-травматологу. Однако при тщательном опросе и осмотре таких пациентов выясняется следующее. Симптомы проявляются на протяжении продолжительного времени от нескольких недель до нескольких лет. Механические травмы или операции у этих людей либо отсутствовали вообще, либо не затрагивали тех участков тела, на которые жалуются пациенты. Большинство пациентов неоднократно проходили консультации и лечения у невролога, нейрохирурга, ортопеда, остеопата или ревматолога с минимальным непродолжительным эффектом, который они описывали так. После процедуры становится чуть легче, потом снова все возобновляется. Большинство пациентов неоднократно проходили комплексное обследование включающие лабораторные исследования крови, обследования на ревматизм, рентгенографию, томографию, денситометрию, исследования минеральной плотности костей, УЗИ сосудов и многое другое, но эти обследования не выявили каких бы то ни было существенных отклонений от нормы. Многочисленные жалобы данных пациентов и интенсивность болевых симптомов не соответствуют имеющимся незначительным изменениям, выявленным при рентгенографии, томографии, УЗИ сосудов, или такие изменения отсутствуют вообще. Например, при жжении и онемении в ногах отсутствуют УЗИ признаки заболевания артерий и вен. При продолжительных болях в стопах нет изменений на рентгенограммах стоп. При постоянных болях в области коленных суставов выявляются только начальные признаки артроза, При онемении ног, характерных для грыж межпозвонковых дисков. МРТ поясничного отдела позвоночника не подтверждает наличие грыж, при головокружениях отсутствуют МРТ и КТ признаки заболевания головного мозга или нарушения кровообращения, а также признаки заболевания ЛОР органов, а при жалобах на скованность в коленных суставах активные который выполняет сам пациент, и пассивные, которые выполняет только врач, движения в суставах оказываются безболезненными и в полном объеме. Довольно часто при осмотре всего тела, включая шею, грудь, руки, спину и ноги, обнаруживаются болезненные участки в области суставов, локальные, болезненные и напряженные участки мышц, при этом после непродолжительного легкого надавливания руками на такие участки в сочетании с локальным массажем, Боли и напряжения исчезают, но быстро возвращаются. У таких пациентов есть еще одна особенность. Это чередование беспричинных болей с непродолжительными периодами мнимого благополучия, когда ничего не болит. Боли успокаиваются только на некоторое время, но вскоре болезненные симптомы возникают снова. Прием обезболивающих препаратов снимает боли только на непродолжительное время. При длительном течении к этой беспричинной болезни часто присоединяются другие расстройства. Нарушение сна, трудности с засыпанием, прерывистость, ночные кошмары, утренняя разбитость. Синдром беспокойных ног. Человек просыпается ночью от неприятных ощущений напряжения, беспокойства, ползания мурашек, онемения, судорог в ногах, что заставляет его вставать и делать различные упражнения, чтобы снова заснуть. Синдрому беспокойных ног посвящен отдельный раздел этой книги. Головокружение со страхом поскользнуться и упасть. Частые подъемы артериального давления. Постоянное чувство тревоги за свое здоровье и непонимание причин, приведших к его расстройству. Пациент говорит, что просто не понимает, что с ним происходит. Панические атаки. Агорофобия. В переводе с древнегреческого. Базар. Рынок плюс страх боязнь нахождения в открытом пространстве среди массового скопления людей. Магазин, рынок, стадион, концерт, метро. Страх передвижения. Одна из моих пациенток, врач, которая страдала паническими атаками и агорафобией, каждый раз готовилась к самой дороге на прием по несколько часов и приходила ко мне только в сопровождении своего родственника, постоянно принимая успокаивающие препараты. Расстройства со стороны желудка и кишечника, запоры, поносы, а также гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь с характерными жалобами на изжогу, отрыжку, горечь во рту, ком в горле. Синдром раздраженного кишечника, периодические боли в животе разной интенсивности, повышенное газообразование, метеоризм, чередование запоров с поносами. Получается, что жалоб много, бесчисленные исследования не выявляют практически никаких отклонений от нормы, лечение не помогает. К основным симптомам присоединяются дополнительные расстройства, но при этом причина болезни и само ее название остаются непонятными. Пациенты, приходящие на прием к ортопеду с жалобами на боли в костях, суставах, мышцах, без тактичных, наводящих вопросов врача, не будут рассказывать ему о своей личной жизни и связанных с нею переживаниях. Они рассуждают просто – болит спина, надо лечить остеохондроз и грыжи – Болят суставы, надо лечить артрозы и артриты. Болят и забиты мышцы, продулой и начался миозит. Болят стопы и пятки, нужно лечить пяточные шпоры. Защемило в шее и пояснице, нужно вправить позвонки. В ногах судороги и беспокойство, у меня остеопороз, дайте рецепт на магний и калий. но на самом деле не все так просто. И только после долгой доверительной беседы мне удается узнать, что пациентка с жалобами на... Боли в пятках и напряжение в стопах. 6 месяцев назад перенесла тяжелую психологическую травму, связанную с гибелью мужа. И она уже несколько месяцев не спит. У нее головные боли, головокружение, периодическое онемение в руках, панические атаки, изжога, отрыжка, расстройство стула, уныние и депрессия. У части пациентов, обращающихся ко мне с различными телесными расстройствами, присутствует страх перед будущим, беспокойство по поводу того, как течет жизнь, боязнь рано умереть, страх остаться бедным или разорившимся, страх за будущее детей, тягостные воспоминания о совершенных ошибках, жалость к себе, а также длительные негативные эмоции, такие как обида, зависть, злость на себя или на других. Длительные эмоциональные переживания бывают у людей, ухаживающих за больными родственниками старческого возраста, парализованными или имеющими хронические психические расстройства. При этом ухаживающий человек не находит себе покоя ни днем, ни ночью. Он постоянно переживает, у него нарушен сон, нет нормального режима питания и отдыха. Длительное психологическое перенапряжение часто возникает у разведенных женщин, испытывающих чувство вины перед взрослыми детьми. Они начинают им помогать, но не получая положительной отдачи, страдают от этого и полностью забывают о себе, о своих привычках, пристрастиях и отдыхе. Длительное психологическое напряжение наблюдается также у предпринимателей, которые постоянно переживают за свое дело и часто испытывают страх его потерять. Хронические конфликтные ситуации на работе также приводят к длительным психологическим перегрузкам. Тяжелые психосоматические расстройства у людей, потерявших своих родных при военных конфликтах во время стихийных бедствий, в производственных или автомобильных авариях. Я уже много лет веду прием больных с заболеваниями опорно-двигательной системы, и за время своей врачебной практики я составил небольшой список наиболее частых событий в жизни людей, приводящих к психосоматическим расстройствам, которым хочу поделиться». Самые распространенные события, предшествующие развитию психосоматических расстройств, опорно двигательной системы. Смерть близкого родственника от заболевания. Трагическая смерть близкого человека. Убийство, несчастный случай, война, стихийное бедствие. Совместное проживание и уход за родственниками с онкологическими, орфанами или психическими заболеваниями. Домашняя тирания, один из супругов – деспот. Потеря материальных ценностей, панкротство, кража, раздел наследства, материальный ущерб вследствие стихийного бедствия, пожара, наводнения и другое. Увольнение с работы, продолжительная безработица, предпринимательская деятельность связанный с этим хронический стресс, многолетние производственные конфликты, включая унижение, оскорбление, сдерживание карьерного роста, Вынужденное совместное проживание со взрослыми детьми, страдают и те, и другие. Развод, неполная семья, измена одного из партнеров, несчастная любовь. Сильное воображение порождает события. Об этом подробно написано в разделе о создании положительных настроев на выздоровление. В то же время любое событие, эмоционально положительное или отрицательное, порождает определенный эмоциональный настрой, существенно влияющий на физическое тело человека. Давайте рассмотрим, какие эмоциональные реакции возникают у людей после перечисленных событий, которые приводят к психосоматическим расстройствам. Эмоциональные реакции, предшествующие психосоматическим расстройствам опорно-двигательной системы. Страх смерти, тревога за свое будущее и будущее детей – Страх потери контроля над всем и над всеми. Страх одиночества. Склонность к самопожертвованию, повышенному контролю и перфекционизму. Раздражительность, неумение сосредоточиться. Жизнь в прошлом, нежелание с ним расстаться и искать ориентиры в настоящем. Синдром эмоционального выгорания. Обида, зависть, ненависть и уныние. Страх нищеты. Неуверенность, страх двигаться вперед, страх неизлечимой болезни, злобное смирение, любящая тирания, депрессия, связанная с потерей смысла жизни, постоянное чувство вины. Далее мы поговорим о том, какие психосоматические расстройства опорно-двигательной системы развиваются в ответ на перечисленные стрессовые события и последующие за ними эмоциональные реакции – Ментальные причины. Глава 2, часть 2. Локализация и формы психосоматических расстройств опорно-двигательной системы. Шейный отдел позвоночника. Шея – один из самых важных участков тела человека. Это многофункциональный мост между разумом и телом, обеспечивающий человеку полноценную жизнь. Через шею проходят трахея, гортань и пищевод, начальные участки дыхательной и пищеварительной систем, а также крупные сосуды, питающие кровью головной мозг. В глубине шеи расположены щитовидная и паращитовидные железы, участвующие в обмене веществ. Шея функционально и анатомически соединяет головной мозг со спиным мозгом и выступает проводником для правильной и бесперебойной работы центральной, периферической и вегетативной нервной системы, способствует балансу между головным мозгом, внутренними органами, системами жизнеобеспечения организма и костно-мышечным скелетом человека. Об анатомической исключительности, жизненной важности и притягательности шеи говорят такие выражения, как «сидеть на шее», «повиснуть на шее», «броситься на шею». Об этом хорошо сказал Джером Клапко-Джером. Руки доброй женщины, обвившиеся вокруг шеи мужчины — это спасательный круг, брошенный ему судьбой с неба. Может быть, именно поэтому шея становится наиболее частой мишенью для развития психосоматических расстройств. Большое значение для диагностики психосоматических расстройств в шее имеет не сам шейный отдел позвоночника, позвонки и межпозвонковые диски, а местные признаки перенапряжения в мышцах воротниковой зоны, передних, боковых и глубоких мышцах шеи. Эмоциональные переживания приводят к напряжению мышц шеи и воротниковой зоны, изменению положения головы. В норме голова обеспечивает прямое хождение человека, создавая физическое равновесие и правильную биомеханику ходьбы. Характеристика «не склоняя головы» Это признак уверенности и способности противодействовать жизненным трудностям и препятствиям. Физический и психологически здоровый человек идет, гордо подняв свою светлую голову. А человек с психосоматикой – это человек с поникшей головой, упавшей, духом, тревожный озабоченный и потерянной. Для таких ситуаций характерно значительное ограничение движения головой, повороты вправо и влево, и боли, возникающие при таких движениях. В подобных случаях напряженными бывают не только шея с головой, но и взгляд человека, в котором виден испуг. Осмотр мышц воротниковой зоны, а также переднего и боковых отделов шеи, выявляет сильное напряжение и боли в этих отделах. Достаточно характерны жалобы людей на зажимы в шее или состояние «шея словно камень». Напряжение мышц приводит к сдавливанию позвоночных артерий, идущих вдоль боковых отделов и питающих кровью мозжечок, продолговатый мозг и внутреннее ухо. В результате нарушенного кровоснабжения этих отделов головного мозга и уха у человека развиваются головокружение и расстройства равновесия, возникает неустойчивость и шаткость при ходьбе, страх падения, панические атаки, шум и свист в ушах, головные боли, повышенное давление, учащение пульса, онемение в руках, боли и ограничение движений в плечевых суставах и многие другие расстройства. Наблюдается своеобразный принцип домино – цепная реакция расстройств, распространяющихся на все тело сверху вниз. Эта цепная реакция схематически представлена на рисунке номер 2 в PDF-приложении И ее суть состоит в том, что каждое предыдущее расстройство является причиной последующего. Для человека с психосоматическими зажимами и болями в шее характерно отсутствие гибкости в поведении с людьми, упрямство, неприятие других точек зрения, а также неумение и нежелание находить причины своих жизненных проблем и способы избавления от них. У таких людей также есть ощущение отсутствия поддержки в жизни или внезапная ее потеря, привычка взваливать все на свои плечи, стремление решать не свои проблемы, а проблемы других людей, жертвенность. Грудной отдел позвоночника. Этот отдел позвоночника отражает настроение человека. В грудном отделе позвоночника имеется физиологический кифоз, выпуклость позвоночника сзади. У физически здорового, психологически уравновешенного, уверенного в жизни и в себе человека этот изгиб не виден, спина ровная. У подавленного, обиженного жизнью, унылого и наполненного печалями человека спина, под тяжестью проблем, дополнительно сгибается в грудном отделе. Такому человеку не хватает эмоциональной поддержки, у него много чувств, но он их сдерживает и ему некому излить душу. Он испытывает чувство вины, ощущение, что прошлое тянет назад, неуверенность в своих силах, глубокие старые обиды и подавленные чувства. В такой ситуации боли и напряжение мышц имеют разную локализацию. Когда на прием приходят молодые люди с такими осанками и болями в спине, ответ на причину их болезненных состояний сомнений не вызывает. Сутулость подростков довольно часто обусловлена именно ментальными причинами, а не органическими изменениями в позвоночнике. Поясничный отдел позвоночника – крестец-копчик. Ментальными причинами для появления хронических болей в поясничном отделе позвоночника могут стать несоответствие желаний реальным возможностям, нерешительность, отказ от обычных человеческих радостей – Любовь, хобби, игры, путешествия, самообразование, неуверенность в себе, гневливость по любому поводу, чувство вины, неумение получать удовольствие от обычной жизни. Причинами хронических болей в крестце и копчике могут быть самобичевание, я во всем виноват, старые обиды, беспричинный гнев, раздражительность. Позвоночник, включая физиологические изгибы, шейные и поясничные лордозы, грудной кифоз – И 24 позвоночно-двигательных сегмента, каждый из которых состоит из тел позвонков и межпозвонкового диска, выполняющего роль амортизатора, гасителя нагрузок, подвижная, прочная и устойчивая конструкция, делает нас довольно гибкими и физически, и эмоциональным. Каждый позвонок является проекционной зоной какого-то органа или участка тела человека, что позволяет осуществлять двустороннюю энергетическую связь между органом, участком тела и конкретным позвонком. Функциональные расстройства в области позвонков, связанные с мышечными напряжениями и болью, часто приводят к функциональным расстройствам в этих органах и частях тела, и наоборот, заболевания внутренних органов и частей тела будут отражаться на проекционном участке позвоночника. Именно поэтому при болях и напряжении в шейном отделе позвоночника у человека страдает слух, зрение и равновесие, и его беспокоят головные боли и онемение в руках. Напряжение и боли в грудном отделе позвоночника могут сопровождаться симптомами заболевания желудка, желчного пузыря, поджелудочной железы или кишечника, изжога, отрыжка, вздутие живота, запоры, поносы и так далее. Для наглядности взаимоотношений между отделами позвоночника, внутренними органами и частями тела представлены на рисунке номер 3, который вы найдете в PDF-приложении к данной аудиокниге. Напомню, пациенты с болями в различных отделах позвоночника, вызванными эмоциональными переживаниями, проходят лечение у невролога с такими диагнозами, как остеохондроз позвоночника – дегенеративное дистрофическое заболевание позвоночника, дарсалгия, дарсопатия. Лечение включает приемы обезболивающих препаратов, физиотерапию и массаж, при этом эффект от такого лечения бывает непродолжительным и пациент довольно быстро возвращается к врачу с первичными жалобами. Отсутствие эффекта от лечения не только усиливает имеющиеся эмоциональные переживания, но также создает новые такие как обида, раздражительность, злоба, недоверие, тревога и так далее. И только опыт, обширный профессиональный кругозор и такт позволяет врачу в доверительной беседе с пациентом определить истинную причину его недуга. Поражение суставов, боли и ограничение движений в суставах. Психосоматические расстройства суставов, которые называют также психогенным ревматизмом, встречаются довольно часто. Жалуясь на боли и ограничения движений в суставах рук или ног, люди обычно не могут назвать причины, вызвавшие такие расстройства. Они проходят лабораторную диагностику на ревматизм, выполняют рентгенологические и томографические исследования, а при видимом отсутствии изменений в болезненных суставах они требуют от врачей проведения дополнительных диагностических исследований и назначения им нужного лечения. Обычно такие пациенты противятся попыткам врача обсудить проблемы их личной жизни, чтобы найти и выявить ментальные причины их расстройств и становятся раздражительными и истеричными, если врач начинает их об этом расспрашивать. Доктор, скажите, какое отношение к болям в суставе имеют мои личные и семейные проблемы? Я пришел к вам за помощью, поэтому назначьте мне самый сильный препарат, потому что тот, который я принимаю, мне не помогает. Такие пациенты зачастую приносят с собой толстую папку со всеми результатами своих исследований и выписками о проведенном лечении, которые собраны с указанием даты и времен года. Чаще всего поражаются коленные суставы, а плечевые, локтевые, лучезапястные и межфаланговые суставы поражаются реже. При осмотре суставов определяется несколько болезненных точек в местах прикрепления мышц, Как следствие, их перенапряжение. Следует различать сам сустав и область сустава, околосуставные ткани. Сустав – это подвижное соединение костей, покрытых хрящом, защищенное синавиальной оболочкой, фиброзной капсулой. Внутри сустава есть связки, мениски в коленном суставе и синавиальная жидкость. Область сустава состоит из околосуставных тканей, мышц, связок, сухожилий, артерий, лимфатических сосудов, вен и нервов, которые воспринимают сигналы от внешних и внутренних раздражителей и определяют состояние сустава. В отличие от ревматических заболеваний при психосоматических расстройствах суставов в первую очередь страдают мышцы, сухожилия и связки – что приводит к ограничению движения и болям, причиной которых выступает перенапряжение этих тканей. При этом никаких структурных нарушений в костях, образующих сустав, хрящах или менисках нет. Все чисто, как мы говорим, и деформации суставов тоже не бывает. Другими словами, болезнь развивается снаружи вовнутрь. При жалобах человека с психосоматикой, типа... Раньше свободно ходил, приседал до 100 раз, сейчас присесть не могу из-за боли в коленях. Никаких существенных изменений в суставах, которые могли бы привести к такому состоянию, нет. При ревматических же заболеваниях суставов, ревматоидный полиартрит, реактивный артрит, псориатический артрит, болезнь Бехтерева, остеоартроз, процесс болезни идет изнутри наружу. Сначала повреждаются структуры сустава хрящ, синавиальная оболочка, кость, а затем происходит изменения в окружающих сустав тканях, приводящие к тугоподвижности и деформациям. За помощью часто обращаются женщины с жалобами на боли и ограничения движений, скованность в лучезапястных суставах, кистях или пальцах. При осмотре определяются несколько болевых точек в местах прикрепления связок, Подобные симптомы характерны также и для ревматоидного полиартрита, но при психосоматике все лабораторные показатели оказываются в норме. Такой вид психосоматических расстройств связан со стремлением все держать под контролем и часто сопровождается жизненными установками типа «без меня ни шагу, мне обо всем надо знать, без меня вы все пропадете». Самые распространенные формы психосоматических расстройств в области коленного сустава считаются тендиниты, воспаление в местах прикрепления сухожилий мышц к костям образующим коленный сустав. Наиболее часто встречается так называемый тендинит гусиной лапки, боль по внутренней поверхности голени ниже коленной чашечки. К этой области прикрепляются три длинные мышцы, идущие от костей таза, А длительное эмоциональное перенапряжение всегда приводит к мышечным перенапряжениям в местах прикрепления мышц к костям, вызывая боли и скованность при движении. Кроме боли и ограничения движений в суставах, часто появляется хруст, что свидетельствует о снижении эластичности мягких тканей, их жесткости и плохой подвижности как внутри, так и снаружи сустава. Хруст в коленных суставах зачастую становится первым признаком психосоматического расстройства – и вынуждает человек бежать к врачу из страха, потерять сустав, поскольку кости начали тереться друг от друга. Еще одна форма психосоматического расстройства суставов – синовит, асептическое негнойное воспаление сустава, которое возникает преимущественно в коленных суставах. Ментальной причиной синовитов являются невыплаканные слезы. Синовит может развиться внезапно и также быстро исчезнуть. Поскольку коленные суставы, как психосоматические мишени, преобладают в общей структуре суставных расстройств, для их возникновения существует довольно много ментальных причин, которые перечислены далее. Но сначала давайте посмотрим, что олицетворяют колени. Русское слово «колено» имеет два значения. Первое – колено, как анатомический орган. Второе – это рот, поколение. У древних греков колени считались местом для отца, где зарождается жизнь. Посадить кого-то на колени означало признать отцовством. Колени также считаются символом материнской любви, заботы и доброты. Преклонить колени означает оказать глубокое почтение, любовь, уважение, попросить прощения. Брюсов писал, в деревнях на посиделках парни старались потрогать коленочку нравившейся девушки. Если коленочка круглая и помещается в ладошку молодца, то в жонах она будет справна добротой своей. У многих народов существуют мифы о том, что колени являются источником жизни, в котором есть семя жизни для рождения человека. Например, Ричард Онианс в книге «На коленях богов» пишет. «Мне попалась на глаза легенда Масаев, начинавшаяся словами. Жил-был старик, который не имел жены и жил один в своей хижине. Однажды он уснул, а когда утром проснулся, увидел, что его колено сильно распухло. Некому было осмотреть его колено, и потому старик решил, что это большой нарыв, но через шесть месяцев он спросил себя, почему нарыв никак не созреет, чтобы он мог прорвать его. Прождав еще два месяца и увидев, что нарыв по-прежнему не созревает, старик взял нож и сказал Я надрежу его, даже если от этого умру». И он прорвал нарыв, и оттуда вышло двое детей. Старик подхватил их, принес в хижину и там кормил, пока они не выросли. Он велел им оставаться у двери, пока он искал пищу и не открывать двери людям, которых они не знают. Возвращаясь домой, старик пел. «Он стал мягким и не прорвался, дети моего колена. Скорее, дорогие, откройте мне». Тогда дети открывали дверь, старик входил и давал им пищу. Возможно, не случайно, у бездетных людей беспричинно развиваются синовиты коленного сустава. О чем плачут колени? Ментальные причины расстройств. Основными ментальными причинами развития боли в ногах выступают следующие факторы. Гордыня, неуступчивость упрямство, отсутствие гибкости в общении, желание всем угодить, потеря веры в будущее, сомнения в успешности своего дела, мысли о том, что все безнадежно и жизнь остановилась, нехватка любви, ощущение себя жертвой, унижение и давление со стороны начальника, жизнь с постоянным чувством печали по разным причинам, невыплаканные слезы, стремление достичь цели хитростью и обманом, нарушение честных договоренностей, жалость к себе и самобичевание, развенчание устойчивого авторитета с потерей ориентиров в жизни. Боли и напряжение в ногах Психосоматические расстройства в ногах отличаются своим многообразием по формам и локализации и сочетанием с другими неприятными ощущениями. Могут быть боли и напряжения в мышцах бедра по передней, задней боковой поверхности в сочетании с ощущениями жжения, ползания мурашек, щекотания, зуда. Дальше боли могут переходить на голени, создавая ощущение забитости или скованности в икроножных мышцах. Чаще всего такие жалобы имеют двусторонний характер, то есть в процесс напряжения бывают вовлечены оба бедра или обе голени. Общее мышечное напряжение в ногах создает напряжение при ходьбе и походкой из плавной и легкой превращается в жесткую напряженную с печатанием каждого шага. В таких случаях люди описывают свое состояние примерно так. Ноги не ходят, как будто сверху вниз вбит кол. Неуверенность при ходьбе создает ощущение общей неустойчивости, нарушение равновесия с появлением страха поскользнуться и упасть. Мышечное напряжение передается сверху вниз на стопы, что сопровождается болями в пятках. Такие пациенты безуспешно лечатся у хирурга по поводу пяточных шпор, которых на самом деле нет. Боли и напряжение могут внезапно исчезнуть и также внезапно возобновиться, сменив локализацию. Гуляющие напряжение и боли в ногах являются характерным симптомом психосоматических расстройств мягких тканей. Пациенты с такими жалобами обследуются у невролога, нейрохирурга, сосудистого хирурга, флеболога, хирурга и ортопеда-травматолога. Им проводятся обследования для исключения сосудистой или неврологической патологии, но никаких существенных нарушений, как и при других психосоматических расстройствах, у них не обнаруживается. Ноги олицетворяют жизненную устойчивость, прочность, выносливость и силу. Ноги – это движение вперед в механическом, личном, профессиональном, духовном и ментальном смыслах, и любые эмоциональные переживания в этих областях жизни так или иначе будут приводить к расстройствам движения. А теперь давайте познакомимся с ментальными причинами расстройства ног. К ним относятся страх перед будущим, нерешительность движения вперед по жизни, беспричинные и тревожные мысли о мрачном будущем, Страх упасть в жизни и не подняться. Неоправданная спешка по жизни с желанием добиться быстрого результата. Глава 2, часть 3. Болезнь Чарльза Дарвина как иллюстрация психосоматического расстройства. Закончить эту часть книги я хочу иллюстрации тяжелого психосоматического заболевания, имеющего название «посттравматическое стрессовое расстройство» которое было определено у одного из самых известных людей мира, Чарльза Дарвина, 1809-1882, английского ученого, автора научного труда «Происхождение видов и теории эволюции живых организмов, имеющих общих предков». Посттравматическое стрессовое расстройство – очень тяжелое состояние психики, которое возникает в ответ на единичное большой силы или – повторяющиеся стрессовые события, оказывающие сверхмощное отрицательное воздействие на психику человека. К таким событиям, как было сказано, относятся войны, природные и техногенные катаклизмы, смерть близких, операции без анестезии, аборты, пытки, захват в заложники, террористические акты, сексуальное насилие, несчастные случаи, прием наркотиков и другие факторы. Многочисленные симптомы этого тяжелого расстройства могут проявиться как сразу после травмирующего события, так и много лет спустя. Они могут быть вызваны нарушениями функционирования головного мозга, нервной, эндокринной, пищеварительной, сердечно-сосудистой или опорно-двигательной систем. Подробно изучая биографию Чарльза Дарвина, автор исследования Луи Хейз Мур пришел к заключению, что этот ученый на протяжении десятков лет страдал посттравматическим стрессовым расстройством. На протяжении своей жизни Чарльз Дарвин перенес целый ряд травмирующих психику событий, среди которых были внезапная мучительная смерть матери от острого заболевания живота. Это могли быть такие заболевания, как прободная язва желудка, острая кишечная непроходимость, острый аппендицит и прочие, которая умерла, когда Дарвину было 8 лет. Реакция на операции без анестезии, которые ученый наблюдал в Эдинбурге, изучая медицину, и после которых у него на многие годы осталось чувство отвращения и страха. Смерть троих детей, в том числе особенно любимой десятилетней дочери Энни, на похоронах которой ученый даже не смог присутствовать из-за тяжелого эмоционального расстройства, сопровождавшегося неукротимой рвотой и истерическим плачем. Дарвин был женат на своей двоюродной сестре, что внушало ему страх за здоровье детей и боязнь развития у них наследственных болезней и аномалий. Кроме того, постоянная научная работа всегда бывает связана с эмоциональными перенапряжениями. Во времена Чарльза Дарвина не было понятия психологической травмы, а симптомы, связанные с ней, диагностировались как истерия. Дарвин всю жизнь вел дневник здоровья, куда записывал свои симптомы. Он отмечал, что в течение 25 лет он ежедневно испытывал приступы метеоризма, сдутия живота, боли в животе, изжогу, отрыжку, приступы истерического плача и рвоты, а также ощущение смерти. Обо всех этих симптомах ученый писал своему лечащему врачу и сообщал, что его беспокоили боли в левой половине грудной клетки, затруднение дыхания, ускоренное сердцебиение, обмороки, головокружение, пульсация и боли в голове, боли в глазах, высыпание на теле, крапивница. Со стороны опорно-двигательной системы у Дарвина были такие расстройства, как дрожь в теле, люмбага, прострелы из поясницы в ногу, тремор рук, судороги в ногах и боли в суставах. Для снижения интенсивности всех этих симптомов Дарвин применял прием раскачивания тела в стороны, что существенно его успокаивало. На протяжении всей своей жизни Дарвин консультировался с множеством врачей и регулярно проходил самые эффективные для того времени курсы лечения, включая всевозможные водные процедуры и обкладывание позвоночника мешками со льдом для снятия судорог, эффект от которых был непродолжительным. Глава 2, часть 4. Главные ошибки человека при психосоматических расстройствах. Первая ошибка. Самоизоляция и погружение в свои ощущения. Находясь в длительном психологическом напряжении, испытывая постоянные телесные физические страдания в виде напряжения мышц, болей в суставах, ограничения движения в суставах, болей в пятках или головокружении, человек начинает изолироваться от окружающих и больше находится дома. Если к этим расстройствам присоединяются еще и другие нарушения – изжога, отрыжка, вздутие живота, расстройства стула – человек начинает одолевать страх. Он боится того, что у него развивается тяжелое неизлечимое заболевание – рак, и у него появляется боязнь смерти и состояние безысходности. В подобных случаях жалобы пациента могут быть, например, следующими. «Боли в спине прошли, появились боли и напряжение в ногах». «В ногах прошли, появились боли в животе». «Доктор, что со мной?» На фоне таких жалоб часто развиваются панические атаки и возникает состояние агорофобии, боязни открытых пространств, что заставляет человека меньше выходить на улицу. Привычный образ жизни с посещением театров, концертов и музеев заканчивается, Круг общения резко сужается, и человек начинает постепенно погружаться в свои телесные и эмоциональные ощущения, что еще больше усугубляет общее состояние его здоровья. Вторая ошибка – снижение физической активности или отказ от нее. Если до развития телесных признаков психосоматических расстройств человек вел активный образ жизни, включая выполнение различных физических упражнений – то при появлении боли или напряжения в области мышц его физическая активность резко уменьшается, либо прекращается вообще из страха навредить себе. Самоизоляция и отсутствие физических нагрузок приводят к гиподинамии, которая, в свою очередь, приводит к другим пока еще функциональным расстройствам – учащению пульса, повышению артериального давления и так далее. В результате нарушается нормальная работа органов пищеварения и малого таза, что сопровождается запорами, поносами, метеоризмом, повышенным газообразованием, отрыжкой и частым мочеиспусканием, приводящим к электролитным нарушениям и аритмиям. Все это усиливает страх тяжести и неизлечимости заболевания. Третья ошибка. Бесконтрольный или без назначения прием антидепрессантов. У человека, находящегося в состоянии постоянного эмоционального и физического напряжения, как правило, нарушается сон, снижается работоспособность и развивается быстрая утомляемость. И он, по совету друзей, подруг, родственников или по собственной инициативе, начинает без разбора принимать антидепрессанты, стремясь найти нужную таблетку, которая его успокоит и избавит от таких расстройств. При этом консультации таких специалистов, как психолог, психиатр или психотерапевт, игнорируются. Но важно не забывать о том, что антидепрессанты – это препараты, назначаемые при депрессии. Депрессия – тяжелое расстройство психики, характеризующееся комплексом различных расстройств – нарушение сна и аппетита, снижение веса, снижение интересов и социальной активности. При депрессии у человека снижается самооценка, появляется страх смерти и чувство удушья. Лечением депрессии занимаются психиатры и психотерапевты. Депрессия как психическое заболевание может вызывать психосоматические расстройства, и в этом случае назначение антидепрессантов будет оправдано. Антидепрессанты будут лечить депрессию, что приведет к избавлению от психосоматических расстройств. Но если причинами телесных расстройств напряжение или боли в мышцах являются эмоциональные переживания из-за увольнения, развода, ссоры дома или на работе, из чувства обиды, зависти, злобы или из-за приема антидепрессантов, то это может привести к депрессии и другим побочным симптомам – болям в животе, рвоте, метеоризму, головным болям, тревоге, бессоннице, внутреннему напряжению, мышечному тремору. Все эти побочные эффекты антидепрессантов будут только усиливать имеющиеся симптомы телесных расстройств, создавать новые проблемы со здоровьем и приводить человека в ужас. Четвертая ошибка. Прием нестероидных противовоспалительных препаратов без назначения врача. Поскольку человек постоянно испытывает боли, напряжение, ограничения движения в суставах, мышцах, он начинает принимать препараты, которые назначают при заболеваниях мышц, миозитах, артрозах или нарушениях кровообращения. Это не улучшает его состояние, а вызывает обратный эффект, потому что длительное неконтролируемое употребление неастероидных противовоспалительных препаратов приводит к желудочным расстройствам и гастритам вплоть до желудочных кровотечений. С другой стороны, несколько простых дыхательных упражнений могут снять как эмоциональное, так и мышечное напряжение. Пятая ошибка. Самостоятельное лечение и позднее обращение к врачу из-за непонимания истинной причины расстройства Разобраться с истинной причиной психосоматического расстройства очень сложно. Никому не хочется связывать причину своих телесных расстройств с эмоциональными переживаниями, которые сопровождают каждого человека на протяжении всей его жизни. При этом необходимо знать, что у каждого из нас имеется свой, индивидуальный, обусловленный конституцией ответ на психотравмирующее событие, поэтому одно и то же событие для одного человека становится просто обычным недоразумением, а для другого – трагедией на всю жизнь. Боли и напряжение в мышцах, позвоночнике и суставах воспринимаются человеком как проявление заболевания сосудов, нервов, остеохондроза, артроза или, как последствия, травм, перенесенных в далеком прошлом, что в большинстве случаев бывает действительно так. У проявлений психосоматических расстройств опорно-двигательной системы есть определенные особенности, и в таких случаях эффект от применения обезболивающих препаратов бывает либо минимальным, либо отсутствует вообще. Неоднократные и безуспешные попытки вылечиться самостоятельно стандартными способами к успеху не приводят и в результате одни функциональные расстройства сменяются на другие, тревога и раздражение усиливаются. Человек идет на прием к неврологу по поводу остеохондроза, к хирургу или ортопеду-травматологу по поводу артроза или артрита. Проходит обследование и обычное лечение остеохондроза или артроза без устойчивого эффекта, и все это повторяется несколько раз. Отсутствие эффекта от лечения заставляет пациента обращаться за помощью к гадалкам, колдунам и экстрасенсам. Время идет, расстройства опорно-двигательной системы усугубляются и дополняются расстройствами других систем организма, и в конце концов из функциональных переходят в органические требующий длительного комплексного лечения у нескольких специалистов, в том числе у психотерапевта. Одна из моих пациенток рассказала мне свою историю о том, как психологическая травма и последующие за ней эмоциональные переживания, самоизоляция, лечение народными средствами, отсутствие психологической помощи на раннем этапе функциональных расстройств и неверие в официальную медицину, привели молодую женщину к тяжелым органическим расстройствам всего организма. Для сохранения врачебной тайны я изменил имя пациентки и некоторые события этой истории. Не буду комментировать этот случай. Он предвещал трагедию с самого начала. Все неправильные поступки героев этой истории очевидны, а их результаты предсказуемы. Тетя, уезжая на ПМЖ в Европу, решила сделать очень дорогой подарок только одной из своих двух незамужних племянниц, купив ей жилой дом. Счастливую владелицу новой недвижимости звали Рита, а ее сестру Инна. Инна стала оспаривать несправедливое, по ее мнению, решение тети. В результате два родных человека в одночасье превратились во врагов. Пока счастливая Рита обустраивала свое новое гнездо, несчастная Инна боролась как могла за восстановление справедливости. Какие эмоции сопровождали жизнь сестер в этот период, догадаться нетрудно. Когда новый дом Риты был готов к началу ее новой жизни, у женщины внезапно началась простуда, которую она лечила очень долго, находясь далеко от этого дома. И в это время в дом ударила молния. Начался пожар, и дом сгорел дотла. От него осталась только кучка пепла и осколки от разбитого счастья Риты. Не справившись с таким потрясением рита заболела. у нее появились приступы сильной слабости, неустойчивость давления, которое то поднималось высоко, то резко снижалась. К этому добавились ежедневные изматывающие поносы боли в суставах страх смерти. Клиническое обследование не выявило у риты никаких существенных отклонений от нормы и недоверие к врачам вынудило женщину не обращаться за медицинской помощью на протяжении нескольких последующих лет. Риту лечили родственники, целители, травники, интернет, но ее состояние не улучшалось. Болело все тело, были судороги и спазмы в руках и ногах, скованность движений, зуд, высыпание на коже, понос. Она постоянно испытывала страх смерти. У нее были приступы паники и истерического плача, началась деформация суставов. На протяжении трех лет Рита не выходила на улицу, избегая любого общения с людьми, а из-за эмоциональной неготовности общаться с врачами и страха услышать о том, что она безнадежно больна, она отказалась от обследования и лечения. В итоге Рита стала глубоким инвалидом, и теперь для восстановления ее физического и психического здоровья потребуются годы комплексного лечения. Глава вторая, часть 5. Фибромиалгия. Боль по всему телу. Боль бегает по всему телу. Все тело болит. Боли в груди, в спине. Болят кости, спина, суставы, поясница, мышцы. А если отпустила в одном месте, то тут же начинает болеть в другом и так длится годами. Так описывают свои жалобы пациенты с это хроническое заболевание при котором возникают боли в мышцах сухожилиях связках костях практически во всем теле или сразу в нескольких отделах туловища название этого заболевания происходит от нескольких слов фибра волокно мио мышца алгуз боль самыми частыми локациями боли при фибромиалгии являются затылок плечевые и локтевые суставы верхняя часть груди При этом могут быть боли по типу сердечных, и люди зачастую боятся того, что боли в грудной клетке связаны с заболеванием сердца. Могут также быть боли в бедрах, коленных суставах, стопах, грудном отделе спины и в пояснице. Кроме боли, человек может испытывать беспокойство в ногах, чувство жжения, ощущение ползания мурашек по всему телу или в ногах, чувство пульсации в мягких тканях покалывание, жжение и некоторые другие симптомы, так как симптоматика этого заболевания является очень мозаичной и многообразной. У большинства пациентов фибромиалгия развивается в возрасте от 30 до 55 лет, она чаще встречается у женщин, но мужчины и дети также подвержены этому заболеванию. У многих пациентов с фибромиалгией наблюдаются и другие симптомы, такие как общее беспокойство, депрессия, мигрени, головные боли, нарушение сна, синдром беспокойных ног и очень многие жалуются на головокружение. При фибромиалгии часто развивается синдром раздраженного кишечника, возникает дискомфорт в брюшной полости, изжога, метеоризм, поносы и запоры. Все эти симптомы носят продолжительный характер, не месяц, не два, и не три, а годы и десятки лет. В большинстве случаев пациенты с такими жалобами проходят лечение у терапевта или невролога с диагнозом остеохондроз миозит. О том, какими симптомами проявляется фибромиалгия, одна моя подписчица написала мне так. «Я мучаюсь уже давно. У меня такие ощущения, будто от крестца к бедру идет... Электрическое напряжение доходит до колена, потом возвращается обратно и в середине бедра разряжается щекоткой, и все повторяется вновь и вновь. Это очень мучительно, просто пытка. Бывает такое же и с рукой. Из-под лопатки напряжение идет до лучезапястного сустава и в районе локтя. Чуть выше происходит разряд щекотки. Я думал, что это зависит от больного позвоночника. Такие симптомы у меня с молодости, но с возрастом они стали мучительнее. Понять, от чего это происходит, я не могу. Болит то с одной стороны, то с другой. Даже сложно понять, что именно болит, мышцы или кости, хотя, скорее всего, боль проходит по внутренним мышцам. Мне хочется понять причину этих мучительных щекоток». Причины фибромиалгии Причинами фибромиалгии могут стать многие факторы. Очень частой причиной является предшествующее вирусное или бактериальное заболевание, такой как грипп, пневмония или различные инфекции кишечника. Одна из моих подписчиц пишет, что она перенесла тяжелую инфекцию, после которой у нее болит почти все тело. «Хожу, словно избитая». Второй возможной причиной фибромиалгии может быть отягощенная наследственность, то есть предрасположенность к фибромиалгии может передаваться по наследству. Если у ваших родственников была фибромиалгия, то высока вероятность развития этого заболевания и у вас. Вот один из таких случаев, который описывает пациентка. «У меня наследственная фибромиалгия. Я лечусь у психиатра и живу без особой боли» только принимая антидепрессанты и противосудорожные препараты и делая постоянные упражнения на растяжку. Моя мама жила с болью последние годы, и очень долго ни один врач даже не предполагал у нее фибромиалгию. Мне поставили диагноз еще 40 лет назад. Сейчас мне 73 года, и я не развалюха, несмотря на хвори. Каждый день делаю зарядку и в первую очередь занимаюсь ходьбой следующие причиной фибромиалгии являются тяжелые физические и психологические травмы, после которых развиваются все перечисленные симптомы. Чаще всего причиной фибромиалгии становится острый стресс или постоянное хроническое психоэмоциональное перенапряжение, а также длительные депрессия. Вот что об этом пишут пациенты. Все тело болит в груди, в спине, скорее всего, от хронической депрессии. У одной пациентки причиной стала смерть мужа. «То, что у меня фибромиалгия, я поняла только из роликов в интернете, И началось все это после сильнейшего стресса, после смерти мужа. Все болит так, что даже спать невозможно. 9 лет безуспешного хождения по врачам ни к чему не привели, я только потратила на лечение кучу денег, а результат нулевой». Другая пациентка описывает аналогичную историю своей болезни. «Мне поставили диагноз фибромиалгия несколько лет назад, а я живу с этим уже лет двадцать. Мне 52 года. После смерти мужа у меня был сильный стресс. После этого и началось. Вначале были страшные панические атаки. Сейчас мне стало немного лучше, но приступы случаются. Тело болит и днем, и ночью. Лечусь практически по наитию. Уколы, таблетки, массаж. Надоело уже жить с этой болью. Врагу такого не пожелаю». Причиной продолжительного тревожного состояния и депрессии, приводящая к фибромиалгии, часто становится совместной в течение десятилетий проживание уже взрослых детей с родителями. Своей историей на эту тему со мной поделилась подписчица. «Я на протяжении 35 лет жила в страхе с матерью-психопаткой, которая ушла из жизни 5 лет назад. Когда мать была жива, Я сама даже отказывалась общаться с людьми, потому что при общении мое тело покрывалось пятнами, как нервная сыпь, и у меня началась тяжелая депрессия. Сейчас все болячки прошли, но появилась фибромиалгия, начались судороги, пропала чувствительность кожи. Но после ухода матери я последние пять лет живу спокойно, хотя последствия прежних проблем еще остаются». Тяжелые физические и психические травмы могут приводить к посттравматическому стрессовому расстройству – ПТСР, при котором фибромиалгия является одним из проявлений этого тяжелого психосоматического заболевания. Причины таких расстройств являются войны, железнодорожные и авиационные катастрофы, природные и техногенные катастрофы, психологические травмы в детстве, сексуальные насилия, пытки – террористические акты. Еще одной распространенной причиной фибромиалгии являются побочные действия лекарств. Это заболевание часто развивается у людей, которые принимают массу лекарств от различных заболеваний, не заботясь о том, насколько им это действительно нужно или не нужно. Появился новый препарат, нужно его попробовать. Появился другой, нужно попробовать и его. При этом к врачу такие люди не обращаются, побочные действия этих препаратов не изучают, и в итоге у них развивается длительный синдром фибромиалгии, как следствие бесконтрольного употребления лекарств. Вот что пишет о побочных явлениях от лекарств моя подписчица. «У меня онкология, и уже пять лет мне проводится гормональная терапия, капельницы». Состояние по онкологии стабильное, но побочки от лекарств приводят к болям. То суставы болят, то мышцы. Бывают панические атаки, метеозависимость. Я стараюсь жить активно, но боли присутствуют постоянно. Хочется бороться физически и морально, а не таблетки все время принимать. А другая пациентка описывает свое состояние так... Такая проблема действительно существует, и, судя по комментариям, не у меня одной. Что-то постоянно болит, а если отпустило в одном месте, то тут же начинает болеть в другом, и это длится годами. Помогают только противосудорожные препараты, но у них есть тоже свои минусы. Основные причины фибромиалгии. Перенесенное вирусные или бактериальное заболевание. Отягощенная наследственность тяжелые физические и психологические травмы, совместное проживание уже взрослых детей с родителями на протяжении длительного времени, посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР, побочные действия лекарств. Симптомы фибромиалгии. Как же диагностировать фибромиалгию? Оказалось, что специфических инструментальных и лабораторных методов диагностики этого заболевания нет, и даже наоборот. Как правило, у этих пациентов в анализах все в порядке. При исследовании на компьютерном томографе, рентгенологическом исследовании костей и суставов, денситометрии, которая изучает костную плотность скелета, Также никакой патологии не выявляется, поэтому диагноз фибромиалгия ставится, как правило, на основании нескольких болезненных очагов в различных частях тела и других симптомов. Основные симптомы фибромиалгии – боль в мышцах на нескольких участках тела, нарушение сна, постоянное чувство усталости, боль в суставах, тревога, депрессия а не менее покалывание на различных участках тела. Отличительная особенность фибромиалгии – это наличие 18 болезненных точек на теле человека. Обратите внимание на рисунок номер 4, который вы найдете в PDF-приложении. А диагноз ставится на основании нахождения 12 болевых точек из 18. Интенсивность болей бывает разной, человек при этом может испытывать ломоту, покалывание, пульсацию, ухудшение подвижности частей тела, сжение, ползание мурашек, беспокойство в ногах, с тяжестью и быстрой утомляемостью. Локализация болей при фибромиалгии Затылок, плечевые суставы Верхняя часть груди по типу сердечных болей, но с наличием местной болезненности при надавливании рукой, наружные и внутренние отделы локтевых суставов, область лопаток, задне наружная область бедра, большой вертел бедренной кости, передне внутренняя область коленных суставов, поясница, грудной отдел спины. Боль усиливается при бессоннице и других расстройствах сна и на холоде, если у человека тревога, беспокойство, страх. Боль на одном участке тела со временем захватывает несколько областей. Другие симптомы эфибромиалгии. Нарушение сна, депрессия, беспокойство, мигрени, синдром раздраженного кишечника, метеоризм, частое мочеиспускание, синдром беспокойных ног, а и ощущение холода в пальцах, рук и ног, сухость глаз, головокружение, судороги в ногах, нарушение концентрации внимания и памяти, синдром хронической усталости. При фибромиалгии единственным положительным тестом бывает снижение уровня серотонина в крови. Как известно, серотонин отвечает за боль, сон и настроение. По одной из теорий, в основе хронической боли при фибромиалгии лежит резкое снижение болевого и психологического порога. Иначе говоря, до появления симптомов человек легко переносил болевые и психологические раздражители, но когда вследствие каких-либо причин у него резко снижаются пороги болевой чувствительности, он начинает ощущать боли во всем теле. Плюс к этому у него развивается депрессия начинают появляться панические атаки, возникает синдром беспокойных ног и другие симптомы, о которых говорилось ранее. Есть исследования, согласно которым у пациентов с фибромиалгией количество чувствительных нервных окончаний, располагающихся в ладонях и ступнях и выполняющих функции терморегуляции и перераспределения крови, бывает больше нормы. Эти нервные окончания располагаются в артериоловинулярных, аностомозах, соединениях между мелкими артериями и венами. Поскольку эти анастомозы помимо терморегуляции, регулируют также и кровоснабжение всех органов, то такие симптомы, как мышечные боли, слабость и повышенная утомляемость, которые испытывают пациенты с фибромиалгией, могут быть связаны с выявленными в этих сосудах патологическими изменениями, из-за которых нарушается нормальная циркуляция крови в мышцах. Как лечить фибромиалгию? Пациенты с фибромиалгией должны понимать и учитывать два важных момента. Во-первых, специфических лекарств, таблеток и уколов от фибромиалгии нет. Во-вторых, лечение данного заболевания бывает довольно длительным. Оно занимает месяцы, годы, а иногда даже десятки лет. К этому надо подготовиться, знать это и не бояться. Как правило, в лечении пациентов с фибромиалгией участвуют ревматолог, ортопед, психотерапевт и физиотерапевт. Лечение должно быть комплексным, включать применение обезболивающих препаратов, успокоительных и противосудорожных средств и, возможно, антидепрессантов. У пациента должны быть постоянные физические нагрузки. Ему необходимо соответствующим образом изменить свой образ жизни и соблюдать определенную диету, Потребуется также физиотерапевтическое лечение, массаж, иглорефлексотерапия, медитации, обращение к религии и работа с психологом. Рассмотрим все перечисленные рекомендации по пунктам. Обезболивающие препараты. Понятно, что если в нескольких частях тела есть постоянный болевой синдром, надо эти боли устранять. Для этого используются ибупрофен, нестероидные противовоспалительные препараты, лечебные блокады, а также антидепрессанты. Противосудорожные препараты Сейчас есть эффективные противосудорожные препараты, которые хорошо зарекомендовали себя при лечении фиброниалгии, но принимать эти препараты нужно только по назначению врача. Необходимо снимать тревожное состояние, которое, как правило, присутствует практически у всех больных фибромиалгии. Для снятия тревожного состояния, депрессии, стресса, психоэмоционального напряжения и нарушению сна, которое всегда практически встречается при фибромиалгии, я рекомендую применять натуральные препараты на основе растительного сырья. Как ни странно, но очень эффективным успокаивающим действием обладает «Иван-чай вместе с мятой», Можно также использовать и такие общепризнанные успокаивающие препараты, как валерьяна и пустырник. Методы улучшения сна. Они включают ежедневные упражнения на диафрагмальное дыхание, создание словесных настроев, использование ортопедических подушек и матрасов, а также другие методы, представленные в специальном разделе этой книги. Физические упражнения комплексном лечении фибромиалгии необходимы ежедневные физические упражнения. Они снимают скованность, уменьшают боль, улучшают сон и выступают в роли антидепрессантов. Начинать нужно с небольших и непродолжительных упражнений, привыкнуть к ним, а затем увеличивать нагрузки. Все физические упражнения, которые я рекомендую при психосоматических расстройствах, представлены в специальном разделе этой книги, но я хочу добавить, что желательно сочетать аэробные нагрузки с а Аэробные упражнения Аэробные упражнения – упражнения относительно низкой интенсивности, при выполнении которых кислород, как основной источник энергии, используется для поддержания мышечной двигательной активности. Кислород окисляет жирные кислоты, которых много в жировой ткани и в висцеральном жире, а получаемая при этом энергия необходима для работы мышц. Преимущества аэробных тренировок Укрепляются мышцы, ответственные за дыхание. Укрепляется сердечная мышцы увеличивается ее эффективность, снижается пульс в состоянии покоя. Укрепляются скелетные мышцы всего организма. Улучшается циркуляция крови, снижается артериальное давление. Увеличивается количество в крови красных кровяных телец, эритроцитов, доставляющих кислород в ткани. Улучшается психическое состояние, уменьшается стресс, снижается риск депрессии. Снижается риск диабета второго типа. Виды аэробные тренировки. Быстрая ходьба, скандинавская ходьба, бег трусцой, плавание, езда на велосипеде, игра в теннис, прыжки со скакалкой, подъем по лестнице. Режим аэробных тренировок. На различные виды аэробных тренировок необходимо выделять 150 минут в неделю, 30 минут в день. Анаэробные упражнения Анаэробные упражнения – силовые, короткие, мощные и интенсивные упражнения, при которых энергия вырабатывается за счет быстрого химического распада топливных веществ организма без участия кислорода, фосфорных соединений АТФ, креатинфосфат, и гликогена, содержащихся в мышцах и печени. При таких упражнениях увеличивается выработка гормона адреналина, как при стрессе, что повышает уровень сахара в крови за счет выброса гликогена печени и мышц. Преимущества анаэробных тренировок Способствуют выработке анаболических гормонов, укреплению и росту мышечной массы, тренируют силовую выносливость, помогают регулировать уровень сахара в крови, ускоряют метаболизм обмен веществ, увеличивают возможность организма противостоять накоплению шлаков и токсинов и их выведению, повышают скоростные качества. Исследования показывают, что сочетание аэробных упражнений и работы с отягощениями может помочь повысить уровень холестерина липопротеинов высокой плотности хорошего и снизить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности плохого. Виды анаэробных тренировок. Тренировки со свободными весами, например, с отягощением для рук, гантелями или штангами. Тренировки на силовых тренажерах. Упражнения с эластичными лентами. Упражнения с сопротивлением тела, такие как отжимания, приседания и подтягивания. Режим анаэробных тренировок. Анаэробные тренировки необходимо проводить как минимум, Два дня подряд в неделю, а продолжительность тренировки должна составлять от двух до 5 минут. Упражнения на растяжку, гибкость и баланс. К упражнениям на растяжку, гибкость и баланс относятся йога тай-чи. В специальном разделе этой книги представлены разработанные мной упражнения этой категории. Преимущества упражнений на растяжку, гибкость и баланс. Сохраняют гибкость в мышцах и связках, избавляют от болей в суставах, избавляют от спазмов и напряжений в мышцах, укрепляют вестибулярный аппарат и устойчивость, что является средством профилактики падений и переломов, снижают артериальное давление и пульс, успокаивают нервную систему, так как являются, по сути, антистрессовыми мероприятиями. Кроме этого, обязательные длительные прогулки на свежем воздухе минимум по 2 часа в день – а также посещение бани, сауны, плавательного бассейна. Необходимо соблюдение диеты с большим количеством фруктов, овощей, цельнозерновых и молочных продуктов. Нужно пить много воды, употреблять меньше сахара, но увеличить употребление фасолей, бобов, гороха, рыбы. Кофе, шоколад и помидоры употреблять не рекомендуется, поскольку эти продукты могут обострять симптомы фибромиалгии. Нужно контролировать свой вес и проводить регулярный контроль уровня сахара в крови с помощью глюкометра. Рекомендуется вести дневник и записывать в него всю информацию о режиме дня, рационе питания, физических упражнениях, а также о своих ощущениях, принятых лекарствах и медицинских процедурах. Все это позволит каждому человеку, страдающему фибромиалгией, создать индивидуальную программу выздоровления. При лечении фибромиалгии из всех средств доказательной и альтернативной медицины можно рекомендовать следующие. Внутривенную и местную озонокислородную терапию, внутривенное лазерное облучение крови, различные лечебные блокады, иглорефлексотерапию, гирудотерапию, остеопатию, ароматерапию общий массаж тела. Повторю еще раз. Лечение фибромиалгии занимает много лет. При этом, судя по комментариям моих подписчиков, страдающих фибромиалгии, правильный режим физических нагрузок и питания, разумное применение медицинских препаратов и участие в процессе лечения психологов позволяют таким людям жить долго и успешно справляться со своим недугом. Я хочу закончить этот раздел книги на оптимистичной ноте, поэтому приведу сообщение от подписчицы, в котором она делится не только своей историей, но и рекомендациями, облегчающими симптомы этой болезни. Живу с этим более 25 лет, а диагноз поставили только лет 5 назад. До этого много лет ходила по врачам. Были бесконечные назначения лекарств, от которых пострадал ЖКТ. Возможно, пусковым механизмом этого заболевания стал какой-то вирус, но все же главным фактором обострения является стресс. Причем стресс любой – одноразовый, сильный или, наоборот, длительный, затяжной. При стрессе сразу проявляются все симптомы, и тогда уже речь идет не про 12-16 параллельных точек, которые нужны для постановки диагноза, в этом случае – Все тело становится сплошными болевыми точками, и сложно бывает найти место, где не болит. Это ужасно мучительно. Близкие этого не понимают, а врачи этому не верят или отправляют к психотерапевту. «Самое печальное, что ты не понимаешь, что же с тобой происходит, как с этим быть, где искать помощь и чем лечить». Чувство безысходности и отчаяния вызывает новый стресс, от которого фибромиалгия обостряется еще больше, и это замкнутый круг. С годами к боли привыкаешь. В период между обострениями, когда болит, чтобы совсем не болело, такого не бывает, но приглушенно даже начинаешь чувствовать себя человеком, хотя разве можно жить полноценно, когда ты уже забыл, как это жить без боли вообще? А вот в период обострения жизнь становится не мила. Но с годами и десятилетиями начинаешь понимать, что от этого ты не умрешь, что просветление иногда все же бывают, а значит, оно будет и в этот раз, и что испытания каждому даются по силам. «Без лекарств, конечно, сложно». «Раньше, пока я не знал об этом диагнозе, состояние слегка облегчали только массажи. Сейчас уже есть эффективные препараты, которые назначает врач, в том числе успокоительные, а в тяжелых случаях антидепрессанты». Помогают также растяжки, сауны, ходьба, свежий воздух и все, что доставляет радость. Встречи с подружками, поездки в лес или к морю, дети, внуки, веселые фильмы, позитивные эмоции в неограниченном количестве. Важно не обозлиться на весь мир и беречь нервы. Есть популярное старое выражение, что все болезни от нервов, только они развиваются не так примитивно, как мы себе представляем. Это очень сложный взаимозависимый процесс в организме, который ведет к сбою во многих системах и тянет за собой кучу болезней. Я завидую людям с крепкой нервной системой. Повезло же им такими родиться. Они, как правило, не страдают фибромиалгией, и заболеваний у них бывает меньше. Кстати, за границей при этом диагнозе обязательно проводится работа с психологом или психотерапевтом и назначается прием антидепрессантов и обезболивающих, потому что там терпеть боль не принято. Но наши люди, особенно женщины, привыкли терпеть боль, а это большая ошибка, потому что боль переходит в хроническую, и организм учится с ней жить, приспосабливаться. Так что, дорогие мои коллеги, по несчастью, Давайте крепиться, учиться радоваться каждому дню, духовно расти, стараться получать побольше положительных эмоций и не грызть ни себя, ни других. И очень хорошо будет донести до своих близких, что же с вами на самом деле происходит. Глава 2, часть 6. Синдром беспокойных ног или «спать невозможно». Синдром беспокойных ног характеризуется неприятными ощущениями в нижних конечностях и крайне редко в верхних, которые появляются в покое, чаще в вечернее и ночное время, и вынуждает человека совершать облегчающее их движение, что приводит к нарушению сна. Вот как описывают свои ощущения при таком состоянии мои пациенты. «Тянет жилы, заснуть невозможно, приходится периодически сучить ногами». По ночам просыпаюсь от боли в икрах. Ночью ноги, как пружины, крутят, не знаю, как их положить. Иной раз хочется вытянуть их, как струну, но это не помогает. Что такое синдром беспокойных ног? Синдром беспокойных ног — это ощущение распирания, жжения, ползания, покалывания, тяжести в ногах, в основном — В голенях, в глубине голени или икрах, в результате чего появляется непреодолимая тяга к движению ногами. Обычно эти ощущения возникают в состоянии покоя, когда человек сидит или лежит, но чаще всего ночью. Люди вынуждены вытягивать, изгибать ноги, встряхивать, растирать, массировать, вставать, болтать ногами, ходить или отжиматься, чтобы как-то спастись от напряжения. После таких мероприятий неприятные ощущения ослабевают или полностью исчезают, но стоит человеку снова лечь в постель, как они возобновляются. Синдром беспокойных ног протекает длительно, иногда всю жизнь. Причины развития синдрома беспокойных ног. Этим недугом страдают довольно много людей, от 2 до 5% населения по всему миру. Это люди разного возраста с преобладанием молодых 25-30 лет, но в последнее время синдром беспокойных ног все чаще встречается у пожилых пациентов. Более чем в половине случаев он возникает при отсутствии какого-либо неврологического или соматического заболевания и имеет название идиопатический или первичный по неустановленной причине. Многие ученые считают синдром беспокойных ног расстройством сна. При этом сама по себе бессонница является частой причиной этого синдрома, а нарушение полноценного сна – основная жалоба пациентов с психосоматическими расстройствами. Следствием бессонницы бывает сонливость и быстрая утомляемость в дневное время, что приводит к раздражительности, тревожности и мышечным напряжениям, в результате чего усиливаются имеющиеся психосоматические расстройства и возникают новые. Синдром беспокойных ног, развивающийся в результате других заболеваний или определенных физических и психологических состояний, называется «вторичным». Причины вторичного синдрома беспокойных ног. Железодефицитная анемия, низкое содержание железа в крови, наиболее частая причина возникновения синдрома беспокойных ног. Недостаток железа нарушает продукцию дофамина в головном мозге. Дофамин – гормон, отвечающий за формирование чувства удовлетворения, любви и привязанности, и обеспечивающий когнитивную деятельность, внимание, память, способность к обучению. Дофамин также является нейромедиатором, биологически активным химическим веществом, которое обеспечивает передачу импульса от нервной клетки к мышце. При дефиците дофамина развивается болезнь Паркинсона. Неврологические расстройства после травм спинного мозга и нервов. Различные неврологические расстройства, которые встречаются у людей с сахарным диабетом, у алкоголиков – или людей, злоупотребляющих алкоголем, но не считающих себя алкоголиками, у наркоманов, а также у людей, длительное время работающих в токсичных условиях с производственной вредностью, например, на химических или нефтеперерабатывающих производствах. Остеохондроз позвоночника, осложненный грыжами межпозвонковых дисков. Фибромиалгия. Острый или хронический стресс – Заболевание щитовидной железы, гипотиреоз, тиреотоксикоз, хроническая венозная недостаточность, варикозная болезнь ног, хронический тромбофлебит, ревматоидный полиартрит, облитерирующий атеросклероз, облитерирующий эндортериит, Хроническая почечная недостаточность у людей с хронической почечной недостаточностью вследствие того, что продукты переработки не выводятся через почки и поступают в кровь, организм как бы отравляется ими, и это может сопровождаться синдромом беспокойных ног. Синдром беспокойных ног развивается почти у 20% беременных женщин, чаще всего во втором-третьем триместре, и исчезает вскоре после родов. Предполагается, что при беременности причиной развития этого синдрома могут быть железодефицитная анемия, дефицит фолиевой кислоты, венозный застой в ногах или гормональный дисбаланс. Отягощенная наследственность, наличие синдрома беспокойных ног в роду, побочные реакции на лекарства, особенно на трициклические антидепрессанты, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, препараты лития, а также на препараты для снижения давления. Синдром беспокойных ног часто развивается при хронических заболеваниях легких и кишечника, а также при дефиците витаминов группы В или магния. А теперь хочу привести несколько примеров развития синдрома беспокойных ног, СБН, в зависимости от причин его возникновения, которыми поделились мои пациенты и подписчики. СБН во время беременности Одна моя подписчица рассказала, как страдала от СБН с четвертого месяца беременности, ровно с момента, когда закончился тяжелый токсикоз. У нее возникало ощущение, будто по задней части ног и под стопами прохаживаются пузырьки. Засыпать было мучительно. После родов все прекратилось, но через несколько лет снова возобновилось, уже без беременности. Она стала плохо спать по ночам, но спала по утрам, иногда до обеда. Принимала перед сном контрастный душ, но он помогал всего на несколько минут. Вскоре эта женщина нашла эффективный метод борьбы с СБН, который использует до сих пор и описывает его так. «Смазываю ноги хорошими горячими маслами, оливковым, кокосовым или похожим, и нет проблем, помогает моментально». СБН развивается у беременных женщин вследствие снижения двигательной активности и венозного застоя в ногах, но в большинстве случаев после родов он исчезает. Рецидивы СБН после родов связаны с другими причинами. Отягощенная наследственность СБН у родителей Мои подписчики сообщают следующее. Синдром беспокойных ног был у моей мамы, правда, тогда мы не знали, что это такое. У меня это проблема с детства. Раньше помогал аспирин, витамин С, укутывание шерстью, натирание ног спиртом. Сейчас делаю гимнастику. Хронический стресс, связанный с уходом за больным родственником, своими болезнями, работой во вредных условиях. Про такие ситуации одна из подписчиц написала следующее. Я спасалась холодной водой и охлаждающими гелями. Потом стала внимательнее относиться к своему рациону и употреблять сырые и вареные овощи, фрукты, хотя раньше в моем меню была только животная пища. Вечером перед сном пару минут делаю березку. Полгода назад синдром беспокойных ног прошел. Теперь я понимаю причину своего синдрома. Это хроническая склонность к железодефицитной анемии, Работа на заводе во вредных условиях, уход за психически больной мамой и, наконец, лечение туберкулеза легких, за время которого я приобрела медикаментозный гепатит. Побочное действие лекарств. Пример. Страдаю генерализованным тревожным расстройством. На фоне приема антидепрессантов образовался синдром беспокойных ног. Все антидепрессанты, нейролептики, противосудорожные и дофаминергические препараты только усиливают симптоматику. Синдром беспокойных ног проявляется не в голенях, а в стопах ног. Резкая отмена лекарств. У меня тяжелая форма СБН. Все началось внезапно после резкой отмены антидепрессантов. Неврологи целый год лечили меня НПВП, что привело к серьезным нарушениям ЖКТ. Потом мне назначались противосудорожные, но результат был нулевой. Как снизить риск развития синдрома беспокойных ног? Поскольку СБН развивается, как правило, ночью, надо отрегулировать время сна, ложиться пораньше и вставать попозже. Рекомендую обратить особое внимание на раздел «СБН». Методы улучшения сна Необходимо поддерживать постоянный режим сна, ложиться и вставать в одно время, чтобы головной мозг привык к режиму. Перед сном рекомендуется выполнять определенные действия, которые помогут успокоиться. Это может быть теплая ванна, чтение книги, просмотр легкого спокойного фильма, прослушивание музыки. Надо избегать эмоционального перенапряжения, а за 1-2 часа до сна сделать гимнастику, направленную на растяжение мышц голени – Простое упражнение для беспокойных ног. Есть популярное упражнение, называемое таракан. Ложитесь на спину, поднимайте руки и ноги и трясете ими в течение полутора-двух минут. Это тоже хорошо расслабляет мышцы и успокаивает их. Перед сном следует исключить кофе, чай, энергетические напитки, колу, шоколад, препараты для снижения веса, алкоголь и сигареты. Стоит принять горячую или теплую ванну с добавлением эфирных масел. Тот, кому нравится тепло, может использовать электрическое одеяло или положить грелку на области голени. Тот, кому больше нравится холод, может сделать обливание голени ледяной водой. Это рекомендуют некоторые мои пациенты и подписчики. Проводить тренировку мозга. Когда вы просто сидите дома или в транспорте, автомобили, синдром беспокойных ног часто обостряется. Неподвижность считается для него пусковым механизмом, поэтому надо чем-то занять себя и свой мозг. В таком случае помогают игры, кроссворды, судоку, чтение, компьютерные игры или общение в социальных сетях. Если точно знаете, что у вас есть синдром беспокойных ног, то в течение дня надо периодически трясти ногами. Для этого есть несколько специальных упражнений. Одно из них называется «Марионетка» – скакать на носочках или бегать на месте. Второе упражнение – «Таракан» – потрясти руками и ногами. Нужно ежедневно выполнять упражнение на диафрагмальное дыхание перед сном, когда вы уже легли в постель. Это будет успокаивать нервы и скелетную мускулатуру. Желательно часто слушать успокаивающую музыку. Запишите свой личный плейлист с любимыми мелодиями. Классическими, национальными, джазовыми, специальной музыкой для релаксации, звуками природы, пением птиц, музыкой ветра, дождя и так далее. То, что вам нравится. Это успокаивает нервную систему и расслабляет мышцы. Рекомендуется классический массаж 2-3 раза в неделю. Лучше общий, начиная с головы и заканчивая ногами. Причиной синдрома беспокойных ног может быть железодефицитная анемия, поэтому два раза в год надо сдавать общий анализ крови и железо в сыворотке крови. Если обнаружена железодефицитная анемия, необходима консультация терапевта и прием препаратов железа. При синдроме беспокойных ног, независимо от того, есть ли у вас железодефицитная анемия или нет, необходимо регулярно употреблять следующие продукты. Говяжья печень, тунец изюм, шпинат, кешью, горький шоколад, нут, чечевица, белая фасоль, печеный картофель, моллюски, томатный сок и гречка. Нужно внимательно изучать состав всех лекарств, которые принимаете. Очень многие лекарства вызывают железодефицитную анемию, нарушения кровообращения Тревожное состояние, шум в ушах. Если вы принимаете их давно, то они могут быть причиной синдрома беспокойных ног, поэтому нужно обратиться к тому врачу, который их выписал, и заменить препарат или отказаться от него совсем. Это решается индивидуально. Упражнения для профилактики и устранения синдрома беспокойных ног. Упражнение таракан Лягте на спину, поднимите руки и ноги под углом 90 градусов к полу и хаотично, в свое удовольствие, трясите руками и ногами столько, сколько нравится, добиваясь ощущения легкости. Это упражнение можно выполнять несколько раз в день дома, на даче, в парке, в лесу. Эта гимнастика показана при варикозной болезни ног, лимфостазе, хроническом тромбофлебите, вне обострения плоскостопии, мышечных зажимах в руках и ногах и поясничном остеохондрозе. Упражнение «Березка». Это очень хорошее упражнение для снятия напряжения в ногах и боли в пояснице, которое мы все неоднократно выполняли в детстве, но потом забыли. Лягте на спину, руки вытянуты вдоль тела, ноги согнуты в тазобедренных и коленных суставах, стопами упритесь в пол. Сделайте выдох, оторвите таз от пола, поднимите ноги вверх и руками в области поясницы удерживайте туловище в вертикальном положении. В этом положении опираться нужно на плечи, а не на шею. Ноги должны быть выпрямлены в коленных суставах, подбородок прижат к груди. Дыхание ровное, спокойное. Фиксируйте это положение в течение определенного времени. Затем согните ноги в коленных суставах, опустите на пол поясницу и таз. Если вы выполняете это упражнение впервые, начинайте с 10-15 секунд фиксации туловища в вертикальном положении и постепенно увеличивайте продолжительность процедуры. Если при выполнении упражнения появились головные боли, головокружение, тревога или сильная пульсация в голове, откажитесь от его выполнения и переходите к более простой гимнастике. Всем своим пациентам я рекомендую перед выполнением любых упражнений сделать 4-5 упражнений на диафрагмальное дыхание, чтобы эмоционально успокоиться, расслабиться и тем самым подготовиться к тренировке. Кроме этого, нужно помнить, что нет универсальных упражнений, которые являются одинаково эффективными для всех людей. Задача каждого человека заключается в том, чтобы подобрать для себя лично и под свои ощущения удобную и несложную для выполнения гимнастику приносящую радость, а не разочарование. Гимнастика против СБН При СБН я рекомендую специальную гимнастику, направленную на растяжение икроножной мышцы и расслабление стоп, которые необходимо выполнять за час до сна в течение 2-5 минут ежедневно. 1. Упритесь обеими руками в стену, отведите одну ногу назад как можно дальше, упритесь носком и сделайте 10-12 качательных движений стопой, поднимаясь на носке и опускаясь на пятку. Упражнение выполняете для каждой ноги. Два. Держась за спинку стула правой рукой, согните левую ногу в коленном суставе и 10-12 раз поднимитесь на носке правой ноги. Повторите упражнение для левой ноги. 3. Встаньте коленями на мягкий стул, свесьте стопы, держитесь руками за спинку стула и трясите стопами в течение 20-30 секунд. 4. Катайте каждой стопой теннисный мячик в течение 20-30 секунд, разминая болезненные и напряженные участки. 5. Выполняйте круговые движения стопами по часовой и против часовой стрелки в течение 20-30 секунд. 6. Сидя на стуле в течение 5 секунд тяните стопы на себя. Ноги можно чередовать, а можно выполнять движение обеими ногами одновременно. В заключение этого раздела я хочу привести несколько простых и доступных способов борьбы с ИСБН, которыми поделились мои пациенты и подписчики на основе своего личного опыта. Диафрагмальное дыхание перед сном, уже лежа в постели, в течение нескольких минут помогает бороться с бессонницей и СБН. При СБН можно смазать ноги спиртовой настойкой конского каштана. Это помогает быстро снять синдром. Перед сном выполнить по три раза перечисленные ранее упражнения для растяжения икроножной мышцы. При СБН помогают приседания по 25-30 приседаний и охлаждающий гель с экстрактом пиявки. Катание на лыжах, но не на коньках, помогает при СБН. Ходьба на месте по 5 минут, при необходимости можно делать это и среди ночи. Помогает прием препаратов магния и ежедневная гимнастика. Помогает тугая повязка из эластичного бинта на икры. Помогает следующее упражнение – встать ровно и подняться на носочках 20 раз. При СБН в любое время года, даже летом, в жару, можно спать в шерстяных наколенниках. Некоторым при СБН помогает бабушкин рецепт – положить под простыню обмылок 72% хозяйственного мыла. Еще один народный рецепт – сделать кольца из медной проволоки в несколько слоев и надеть их на ноги, когда начинает крутить. Глава 2, часть 7. Непридуманные истории психосоматических расстройств. Практически ежедневно на приеме больных, в сообщениях по электронной почте и комментариях в социальных сетях, я вижу случаи психосоматических расстройств со стороны опорно-двигательной системы. Еще раз напомню, что при психосоматических расстройствах опорно-двигательной системы нет никаких значительных отклонений от нормы в анализах крови, мочи и в результатах рентгенологических и томографических исследованиях, даже несмотря на боли в костях, мышцах, суставах, позвоночнике и другие жалобы. После того, как на моем интернет-канале были опубликованы видео о причинах расстройств, я стал получать много сообщений типа Вы рассказали обо мне. У каждого человека своя история болезни, как и своя история жизни, своя душа и свое тело. Делясь со мной устно или письменно своими грустными историями о телесных расстройствах. Многие адресанты отмечают при этом душевные облегчения от того, что нашли истинную причину своего недуга. С частью таких историй я хочу познакомить... Своих слушателей, которые, возможно, увидят в них аналогии со своими переживаниями и связанными с ними телесными ощущениями, что позволит им найти ответы на многие вопросы. Эмоциональные переживания в детстве, связанные с семейными проблемами, домашним насилием, причина боли в мышцах ног и рук, в стопах и суставах. Мне 25 лет а в состоянии постоянного стресса я нахожусь уже лет 15 еще с начальной школы. Сначала после психоэмоциональной нагрузки начинали болеть икроножные мышцы и мышцы предплечья. В 2012 году после безуспешных попыток найти себе какое-то подвижное занятие — единственное увлечение велосипедом я почему-то забросил — и покупки компьютера я стал проводить за немного времени, и через 2-3 месяца из-за сильной боли в стопах — я не смог встать с кровати. Врач предположил, что я откуда-то сильно прыгнул и отбил себе стопы. Но вскоре боли затихли, года на 4 Потом вдруг заболел тазобедренный сустав, а через пару дней заболели уже почти все суставы. Поставили диагноз — ревматоидный артрит, но он не подтвердился, так как на снимках никаких отклонений от нормы выявлено не было. Самой главной причиной этого состояния являлись... БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ ссора С БЛИЗКИМ ЧЕЛОВЕКОМ КРУТИТ НОГИ И РУКИ После ссоры с близким человеком я мучаюсь уже целый месяц. Сначала три недели болела голова, потом заклинила челюсть и от страха стала выворачивать и крутить руки. Теперь вот уже крутит правую ногу, причем всю, от попы до кончиков пальцев. Сделали тест на ревматизм, МРТ... Обратилась за консультацией ко всем врачам, все в норме, но боли не проходят, а страх усиливается и всегда болит что-то новое, живот, пах, грудина. Гуляющие боли в суставах после сильного стресса. «У меня был сильный стресс, и на фоне этого стресса моё здоровье в течение месяца сильно испортилось. Появились гуляющие боли в суставах, ощущение нехватки кислорода, ужасная одышка боли в сердце, онемение рук и даже лица. Походы по врачам не принесли результата. Невролог выписала антидепрессанты и отправила домой». Я начала разбираться в своих проблемах и поняла, что все, что с нами происходит, это то, чего мы подсознательно сами себе желаем, поэтому очень важно давать себе правильные установки. Например, я заслуживаю быть здоровой или у меня прекрасное здоровье. Давая рекомендации, смягчающие и в конечном счете устраняющие психосоматические расстройства, я советую вести дневник наблюдений за своим состоянием и ежедневно отмечать в нем динамику своего состояния. В этот дневник записывать в том числе и аффирмации, краткие фразы самоонушения, создающие позитивный настрой. Например, фразу «так будет не всегда», Я считаю позитивный настраивающий на неизбежное выздоровление и неизбежные изменения сложившейся ситуации к лучшему и применяю ее в своей жизни довольно часто. При этом главным условием улучшения здоровья или жизненной ситуации является постоянная работа над собой, а не пассивное наблюдение за своими душевными или физическими страданиями. Панические атаки и боль по всему телу. Я уже много лет испытываю боль по всему телу. Мне всего 45 лет, и эта психосоматика меня убивает. Я учитель, филолог, человек очень позитивный, душа компании но панические атаки все портят. И я уверена, что все от нервного состояния. Это именно тот случай, когда причину расстройств этой женщины можно выяснить, только работая с психотерапевтом. Артрит коленных суставов после сильного стресса, связанного с убийством мужа. Я в 37 осталась вдовой с двумя детьми на руках. Муж был убит. Это стало таким потрясением, что боль перешла в колени. Был поставлен диагноз: артрит с поражением коленных суставов. Ходить было трудно, особенно по лестнице. Хруст был ужаснейший, спрыгнуть вообще не могла. С тех пор прошло уже много лет, но я продолжаю следить за собой. Делаю гимнастику, стараюсь сохранять позитивный настрой и радоваться каждому прожитому дню, принимаю витамины и полезные растительные масла. Подобных историй я знаю великое множество. Ко мне за помощью регулярно обращаются люди, в 1990-е годы пережившие тяжелые психотравмирующие события, связанные с развалом СССР и разрывом политических, экономических, социальных, культурных, межличностных и профессиональных связей и разгулом криминала. В то время миллионы людей занимались выживанием, теряя здоровье, близких, профессию, дом и привычный образ жизни, а теперь многие из них жалуются на боли и ограничения движений в суставах. К числу наиболее тяжелых психотравмирующих событий того времени относятся убийство близких людей, мужа или жены, внезапная смерть близкого человека и большое количество разводов. У женщин, оставшихся без мужей из-за убийства или развода, с маленькими детьми на руках развивались очень тяжелые психосоматические расстройства опорно-двигательной системы, такие как полиартрит, фибромиалгия, боль по всему телу, синдром беспокойных ног, синовиты, ревматоидный полиартрит, тугоподвижность в суставах, хроническая боль в спине, дарсалгия, дарсопатия. Боли в кистях результат длительного ухода за психически больным родственником. После сильного стресса через две недели начали болеть кисти рук. При этом боль появляется во время отдыха и к вечеру, а утром все хорошо, ничего не отекает и не болит. Я несколько лет ухаживала за психически больной мамой, и это оказалось очень сложно, не столько физически, сколько морально. Сейчас я стараюсь восстанавливать свою психику и больше думать о себе, чем о других. Боль в кистях – это частая жалоба перфекционистов, то есть людей, стремящихся добиться во всем предельного совершенства и держать все под контролем, в своих руках. Такие люди живут по жесткому режиму. Здоровый образ жизни, диеты, фитнес – все только на пятерку, а если что-то получается всего на пять с минусом, то у них возникает тревога или беспокойство, и начинаются бессонные ночи. Предъявляя завышенные требования к себе, такие люди требуют того же от своих подчиненных или домашних, что становится причиной конфликтов и усиления психосоматических расстройств перфекциониста. Вместе с тем, такие люди довольно часто не верят ни в какую связь между духом и телом и не признают прямую зависимость телесных расстройств от эмоций, считая все это блажью. Хронические боли в спине, суставах, стопах Результат многолетних унижений и оскорблений со стороны руководителя предприятия родственника. В течение длительного времени ко мне за помощью обращалась молодая женщина Наталья с жалобами на боли в коленных суставах при отсутствии травмы и хронических заболеваний. При обследовании состояние коленных суставов оценивалось как соответствующее возрасту и без признаков воспаления имелись болезненные участки в местах прикрепления сухожилий, мышц, тендениты. После проведения лечебных процедур боли проходили, но через определенное время возобновлялись, что являлось причиной повторных визитов к врачу. Одновременно пациентку беспокоили хронические боли в спине, чувство напряжения и скованности при отсутствии клинических и томографических признаков тяжелого заболевания позвоночника, а также боли в стопах. В один из ее визитов по поводу боли в стопах я подробно расспросил Наталью о состоянии ее коленных суставов и позвоночника, а также о месте работы, пытаясь найти связь между ее жалобами и образом жизни. Оказалось, что она в течение многих лет работала под руководством своего близкого родственника и постоянно подвергалась оскорблениям и унижениям с его стороны. В конечном счете она написала заявление на увольнение и... «О чудо!» внезапно испытала огромное эмоциональное облегчение, вслед за которым перестали болеть колени и спина. Таким образом, наша доверительная беседа помогла Наталье избавиться от эмоционального напряжения, и ее ждала новая жизнь без оскорблений и унижений. Опоясывающая боль в груди и спине после смерти отца «Я очень сильно переживала потерю своего любимого отца. Через месяц после его ухода я почувствовала опоясывающую боль в груди и под лопатками, тошноту и ком в горле. Это длится уже два месяца. Поставили диагноз ГЭРБ — гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь. Но таблетки не помогают, и жизнь перестала радовать». В главе... О механизмах возникновения психосоматических расстройств в ответ на эмоциональные переживания я рассказал о многообразии мишеней для развития таких расстройств, которыми могут стать любые органы и системы жизнеобеспечения человека, причем возможны также любые сочетания очагов заболевания и смена одних мишеней на другие. Описанная ранее история подтверждает это. У женщины возникло психосоматическое расстройство опорно-двигательной системы в виде мышечных болей в области груди и спины, а также развитие гастроэзофагиальной рефлюксной болезни, ГЭРБ, с характерными симптомами – тошнота и сжога ком в горле и горечь во рту, которые не проходят от приема назначенных лекарств. Желудок является довольно частой мишенью при стрессе. В хирургии хорошо известно такое заболевание, как стрессовая язва желудка, приводящая к кровотечению. У меня есть специальный комплекс упражнений, который будет полезен в подобных случаях. О нем я расскажу далее. Печаль и постоянное чувство вины перед женой, отправленной в интернат. Причина синовита коленного сустава. Николай Михайлович, 82 года, в связи с тяжелыми психическими расстройствами жены, согласился определить ее в частный интернат. Он регулярно ее навещает, а жена живет в отличных бытовых условиях под присмотром профессиональных сиделок медсестер и врачей. Через пять месяцев после этого события у Николая Михайловича развился синовид воспаление коленного сустава, с которым он обратился ко мне за помощью. Травматических обслуживаний. Органических или инфекционных причин для синовита выявлено не было. Одна процедура сняла воспаление сустава, и пациент ушел домой, но через каждые две недели Николай Михайлович обращался к нам с обострениями синовита, и в один из приемов я выяснил, что после того, как супруга была отправлена в интернат, у Николая Михайловича появилось чувство вины перед женой и печаль по поводу неудавшейся семейной жизни. Зная, что эмоциональной причиной синовита коленного сустава может быть постоянная печаль по поводу неудач в жизни, я провел с этим пациентом беседу об истинной причине его синовита с созданием настроя на выздоровление, что значительно уменьшило число обострений и в конечном счете полностью избавило Николая Михайловича от этого заболевания». С точки зрения психосоматики, скопление жидкости в полостях и органах является следствием невыплаканной печали, поэтому не нужно стесняться и сдерживать свои слезы. Плачьте, если хочется. Это хороший способ выплеснуть свои эмоции. В противном случае слезами заполнятся суставы, легкие, сердце, головной мозг и другие органы. Ревматоидный полиартрит. Результат острого эмоционального переживания. Острая психотравма довела меня до ревматоидного артрита. Опухли симметрично суставчики на кистях рук. После того, как в 1990-х меня бросил муж, оставив одну с тремя детьми, у меня развился ревматоидный полиартрит, который я лечила 10 лет. Проанализировав сообщения пациентов, сумевших справиться со своим недугом, я выделил ряд мероприятий, выполненных ими, которые в совокупности с моими рекомендациями вошли в 10 правил для преодоления психосоматических расстройств. Осознание себя как части Вселенной и Личности, способной справиться со своими телесными расстройствами. Смена эмоций, ненависти, злобы и уныния на прощение и любовь к людям, использование арт-терапии, рисование картин по номерам, общение с животными, умение радоваться каждому новому дню, довольство малым, знание собственного тела, понимание его интимной связи с духовной жизнью, восприятие телесных расстройств как сигналов для самоанализа, исправления и восстановления нормы, отказ от невыполнимых обязательств, своя индивидуальная методика лекарственной поддержки, регулярное выполнение физических упражнений, которые я рекомендую. Я уверен, что эти правила помогут многим людям справиться со своими психосоматическими расстройствами. Глава 2, часть 8. Осложнение психосоматических расстройств опорно-двигательной системы. Любое отлительное существующее заболевание может приводить к осложнениям. Ишемическая болезнь сердца приводит к инфарктам, гипертоническая болезнь к инсультам, варикозная болезнь ног к тромбозам и тромбоэмболии легочной артерии и даже к смерти. Продолжительные психосоматические расстройства также не являются исключением для возникновения различных осложнений. Особенностью таких осложнений может стать высокая вероятность их развития не только со стороны мишени, органа или системы, но и в других органах и системах жизнеобеспечения человека. Возможные осложнения со стороны опорно-двигательной системы при одноименных психосоматических расстройствах представлены далее. Осложнения со стороны опорно-двигательной системы Деформация суставов коленные, локтевые, межфаланговые суставы пальцев, деформации стоп. Контрактуры и тугоподвижность плечевых, локтевых, коленных, голеностопных суставов. Фибромиалгия, боль по всему телу. Синдром беспокойных ног. Спать невозможно. В главе о причинах развития психосоматических расстройств опорно-двигательной системы я рассказал, что в основе их лежит реакция нервной системы на сильный эмоциональный раздражитель. При этом мишени для развития этих расстройств много, и какой орган и система организма будет реагировать на раздражитель в первую очередь, неизвестно. Мой опыт общения с такими пациентами говорит о многообразии мишеней, их одновременном присутствии, Смене одних мишеней на другие, а также высокой вероятности развития различных осложнений, включающих расстройства сердечно-сосудистой, пищеварительной и эндокринной систем. При этом психосоматические расстройства опорно-двигательной системы могут усложняться и приводить к различного рода деформациям скелета. Осложнения со стороны других органов и систем организма при психосоматических расстройствах опорно-двигательной системы представлены далее осложнение со стороны других органов и систем, гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь, герб, изжога, отрыжка, ком в горле, боль, тяжесть в желудке, синдром раздраженного кишечника, вздутие живота, поносы, запоры, боли в животе, депрессия, истерический плач, многократная рвота, Нестабильное артериальное давление, аритмия, постоянная тахикардия, зуд, высыпание на коже дерматиты. Следует напомнить о том, что осложнение со стороны уже имеющихся расстройств в других органах и системах является результатом длительного нахождения человека в состоянии эмоционального напряжения. Они развиваются не сразу, а через некоторое время, которое зависит от индивидуальных способностей человека реагировать на стресс. Были пациенты, у которых осложнения развились через несколько месяцев или даже через несколько лет после перенесенной психологической травмы, а у некоторых пациентов осложнения появились в результате хронических многообразных эмоциональных переживаний. Лечение осложнений требует вмешательства разных специалистов, кардиолог, терапевт, ортопед-хирург, гастроэнтеролог, психиатр, психотерапевт, невролог и многих лет их совместной работы. Глава 2, часть 9. Резюме. Психосоматические расстройства опорно-двигательной системы, развивающиеся в результате эмоциональных переживаний, существенным образом отличаются от органических заболеваний костей, суставов, позвоночника и мягких тканей, лечением которых традиционно занимаются травматологи, ортопеды, хирурги и неврологи, и они имеют свои специфические особенности. Без причины напряжения и боли в мышцах не связаны с травмами, операциями и другими механическими факторами. Боли и напряжения в мышцах могут иметь множественную локализацию. Для психосоматических расстройств характерна летучесть, болей и напряжение, начало в одном участке тела и постепенный переход на другие отделы. Скованность при передвижении и отсутствии легкой походки – это проявление психосоматических расстройств опорно-двигательной системы. В подавляющем большинстве случаев психосоматические расстройства сопровождаются такими телесными ощущениями, как жжение, ползание мурашек, онемение, покалывание – Забитость мышц, тугоподвижность суставов. Имеющиеся жалобы продолжаются от нескольких недель до нескольких лет. Психосоматические расстройства опорно-двигательной системы чаще всего не сопровождаются местным повышением температуры, отеком и развитием инфекции. Самые распространенные локализации психосоматических расстройств – шейный и поясничные отделы туловища, коленные суставы и стопы. Мышечные напряжения в шейном отделе позвоночника приводят к головокружению, онемению в руках, шуму в ушах, повышению артериального давления, нарушению равновесия и шаткости походки. Комплексное обследование людей с психосоматическими расстройствами опорно-двигательной системы не выявляет каких бы то ни было существенных отклонений от нормы. Течение психосоматических расстройств имеет рецидивирующий характер, а традиционное лечение не приносит желаемого результата. При длительном существовании психосоматических расстройств опорно-двигательной системы к ним присоединяются и другие патологические состояния. Тугоподвижность и деформация суставов, особенно коленных, плечевых и локтевых, расстройство сна, повышение артериального давления, синдром беспокойных ног, фибромиалгия, панические атаки, гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь, синдром раздраженного кишечника, депрессия, кожный зуд. Основными ошибками, приводящими к этим осложнениям, являются самоизоляция и погружение в свои ощущения, снижение или отказ от физической активности, бесконтрольный или без назначения психиатра или психотерапевта, прием антидепрессантов, прием нестероидных противовоспалительных препаратов без назначения врача, самолечение и позднее обращение к врачу.